При малейшей возможности она убегала в лес. Однажды, когда она сидела возле джоновой криницы и задумчиво наблюдала за холодным кипением родниковой воды, к ней подошел неизвестно откуда взявшийся лесник. «Я сделал для вас второй ключ, миледи», — произнес он, взяв под козырек и протягивая ей ключ. «О, большое спасибо», — сказала она, вздрогнув от неожиданности. «В хижине не слишком много порядку», — продолжал он, — «Но я там убрался, как и мог, уж извините». «Но я ведь просила вас не беспокоиться», — воскликнула она. «Пустяки, какое там беспокойство?» «Где-то через неделю я посажу квочек на выседку. Но они вас не будут бояться. Мне придется заглядывать к ним раз утром, раз вечером, но я не буду вам мешать без особой надобности». «Да вы мне вовсе не помешаете», — смутилась она. «Скорее я вам буду мешать, а поэтому не стану приходить слишком часто». Он посмотрел на нее своими проницательными голубыми глазами. Его взгляд был достаточно приветливым, хоть и слегка отстраненным. Но, по крайней мере, человек этот в здравом уме, человек совершенно нормальный. Правда, выглядел он исхудавшим и не очень здоровым. Он то и дело покашливал. «Я вижу, вы кашляете», сказала она. «Ерунда. Небольшая простуда. Кашля остался после недавнего воспаления легких, но все это пустяки». Он продолжал держать ее на расстоянии и не хотел приближаться ни на шаг. Она стала приходить туда довольно часто, по утрам и после обеда, но никогда не заставала его. Сомнений быть не могло. Лесник сознательно избегал ее. Он явно дорожил своим уединением. В хижине он навел чистоту и порядок, поместил у очага столик со стулом, оставил немного растопки и дров, убрал подальше капканы, инструменты, чтобы как можно меньше предметов напоминало о его присутствии. Снаружи, на некотором расстоянии от хижины, он срудил укрытие для птиц, небольшой низкий навес из соломы и веток, и поставил туда пять клеток. И вот однажды, придя на поляну, она увидела в клетках двух коричневых кур, которые с настороженным и свирепым видом выседали на фазаних яйцах. Они гордо распушили перья и были полностью погружены в отправлении своих материнских обязанностей. От этого зрелища у Конни даже заныло сердце. Она чувствовала себя такой потерянной, никому не нужной, будто она вовсе не женщина, а какое-то средоточие страхов. Вскоре на сетке появились во всех пяти клетках три коричневые, одна серая и одна черная и все они с одинаково важным, слегка задумчивым видом выседали на яйцах, подчиняясь своей женской природе, исполняя свой материнский долг, распушив перья. Она присела перед ними, и они наблюдали за ней своими блестящими глазами-бусинками, издавая короткое резкое квохтанье, исполненное гнева и тревоги, но главным образом материнского гнева, вызванного близким присутствием человека. Кони пошла в хижину, и, обнаружив ларь с зерном, Зачерпнула жменю и возвратилась к птицам, но они отказывались брать зерно. Лишь одна из них стремительным, яростным движением головы попыталась клюнуть ее в руку, напугав ее. Но ей так хотелось им что-то дать, этим высиживающим матерям, которые словно забыли о себе, ничего не ели не пили. Она принесла им воду в маленькой консервной банке, и когда одна из птиц начала пить, ужасно обрадовалась. Теперь она навещала птиц каждый день. Они были единственными живыми существами на свете, которые согревали ей сердце. Напыщенные же речи Клиффорда заставляли ее холодеть с головы до пят. Точно так же действовал на нее голос миссис Болтон и голоса бывающих в регби-холле деловых людей. От изредка приходящих писем Микейлиса исходил тот же ледяной холод. Она чувствовала, что долго этого не выдержит и умрет.